Глава двадцать пятая Наблюдая над рукой одного из ухмыляющихся магов огненный шар, я ухмыльнулся. «Ну, дети, ей-богу! Думаешь, что меня испугает это простейшее заклинание?» «Он не боится!» — ухмыльнулся второй из магов, начиная тоже что-то неспешно колдовать. Ледяные нити перед ним сплелись в подобие молота. Третий же вытащил из-за пазухи артефакт, напоминающий скипетр. «Крыс, пора!» — скомандовал я. «С превеликим удовольствием, хозяин!» — откликнулся астральный питомец. «Два шага. Этого достаточно, чтобы вырубить их. И крыс их должен отлечь». У питомца это получилось шикарно. Не знаю, где он выучил такой финт. Но завернул так завернул. Призрачное лезвие писало в воздухе замысловатую кривую. Огненный шар над рукой первого мага распался, вспыхивая, и он поспешно одернул руку, чтобы не обжечься. У второго потрескался еще несформированный ледяной молот. Третий отшатнулся, выпучиваясь. Он откинул в сторону огрызок артефакта. «Ну что ж, злодеи, теперь поздоровайтесь с моими кулаками». Огненного мага я вырубил ударом в висок. Ледяной маг заскрепил зубами от боли и упал на колени, когда я попал в болевую точку за ухом. Затем повалился на спину. «Это как?» — попятился назад третий любитель артефактов. Но я не дал ему договорить. Заставил его заскрепить зубами, врезаясь выставленной костяшкой в болевую точку под ключицами. Он упал на тротуар, скрючившись в позе эмбриона. Первые без сознания пять минут, остальные около семи минут будут валяться на асфальте. Достаточно, чтобы я спокойно ушел с места столкновения. Таксист, конечно же, уехал, поэтому я пошел пешком. Хорошо, что до поместья было рукой подать. В пути я начал переписываться с Юлей. Она беспокоилась, не навредили ли мне люди ее отца. Я же ответил, что со мной все хорошо, но этим вредителям самим может понадобиться помощь. Затем Юля пожаловалась, что ее на время заперли дома, читают нотации. Первым делом категорически запретили со мной видеться». Неудивительно. Если ее отец близкий соратник Аракчеева, то питает ко мне те же чувства, что и мой враг. Я успокоил Юлю, ведь мы учимся в одной академии, поэтому сможем видеться на переменах. Чуть позже я вышел в поместье Черкасовых и добрался до дома, замечая чей-то автомобиль на стоянке напротив входа. Окно в кабинете отца светилось. У старика гости. Интересно, кто бы это мог быть? Узнал я об этом, когда добрался до нужной мне двери и открыл ее в кабинете отца. Он сидел за столом а напротив него в кресле расположился человек в бордовом костюме. Голова семейства был бледным, что не сказал бы развощеком гостя. «Что-то случилось?» – насторожился я. «А, Володя, пришел уже. Подожди немного, мы уже скоро договорим». Отец представил меня, упитному мужичку. «Надеюсь, что я донес до вас условия банка». Кисло улыбнулся мужичок и поднялся, направляясь к двери. «И желательно погасить долг до указанного срока». Когда гость исчез за дверью, я внимательно посмотрел на отца – На нем и правда лица не было. Он открыл сейф, достал оттуда несколько пачек денежных купюр, пересчитав их. «Как прошел ужин и убило Цветова?» – рассеянно спросил отец и уставился на какой-то документ. «Все хорошо. Лучше ты расскажи, что за кредит?» «И кто это был? Представитель банка?» – спросил я. «Управляющий банком», – поправил меня отец. «На то, чтобы поставить купол над аномалией, я уже давно брал кредит», – уплачивал потихоньку. «Сегодня приехал этот из банка. Условия изменились?» предположил я. Другого варианта тут и не было. «А, изменились», — вздохнул отец, откидывая на спинку кресла. «Чтобы за три дня закрыть долг, а у меня нет таких денег». «А почему через три дня?» — уточнил я. «К чему такая спешка?» «Я пару раз задерживал платежи, и сейчас политика у банка поменялась. Вроде как по проблемным клиентам они ужесточают условия, требуют с них, то есть нас, немедленную оплату. Но самое страшное не это. Кредит я брал в залог поместья». Если деньги не соберут, то банк выселит нас отсюда к чертовой матери. Я ознакомился с договором. Да, хитрые черти, как все грамотно расписали. В исключительных случаях банк в одностороннем порядке может менять процентную ставку и даже выставлять дополнительные требования. Сколько нужно заплатить, Нахмурился я. Много, Володя, очень много. Отец покачал головой и снова тяжело вздохнул. Триста двадцать тысяч. После оплаты работы мага в технаре у меня осталось... «Около ста пятидесяти. Придется завтра зайти в аномалию и забрать остальные кристаллы. Думаю, их хватит, чтобы закрыть отцовский долг. Я решил успокоить старика, чтобы не нервничал понапрасну. Не переживай, деньги будут». «Откуда?» — глава семейства удивленно посмотрел на меня. «Я же тебе рассказывал про кристаллы в аномалии», — ухмыльнулся я. «Завтра с Мирой и Живчиком заберем оставшиеся. Продам камни. В общем, должно хватить». «Там же тварь эта сидит!» — начал отец, и потом спохватился. «А, точно, на нее же отдельный купол поставили. Но будь осторожен, может Славика с собой отправить?» «Вот уж кого не надо, так это браться», — резко ответил я. «Мне питомцев хватит. Еще и с ним следить». «Ну, хорошо, ты прав», — кивнул отец. Он немного выдохнул и принялся убирать деньги в сейф. «Так-то лучше. Возможно, он уже привыкает постепенно к этой мысли, что теперь не нужно в одиночку решать все проблемы, и он может опереться на меня». О том, что произошло у особняка Воронцовых, я рассказывать ему не стал. Зачем тревожить старика понапрасну? Конфликт улажен. Теперь пусть Воронцов крепко задумается, прежде чем нападать на меня. Граф Константин Черкасов решительно двигался по коридору, пол которого устилал красный ковер. Он был вне себя от злости и намеревался высказать все, что докопилось на душе, а также вытрясти обещанные ему деньги. Он взялся за ручку двери и, вобрав себя побольше воздуха, вошел внутрь. Собравшись в кабинете затихли, на графа уставилось несколько пар глаз. Рокчеев проводил совещание для своего ближайшего окружения, куда его Черкасову не позвал, вот же сволочь. «Что тебе здесь надо?» — сухо спросил князь, даже не удосужившись поздороваться. «Анатолий Александрович, тут какое-то недоразумение», — он постарался говорить ровно и спокойно. «Я проверил свои счета и недосчитался круглую сумму, которую вы мне обещали заплатить». Нет смысла ходить вокруг да около, он решил сразу сообщить об этом, но он сразу почувствовал неприязненное к себе отношение. Те, кого он раньше приглашал к себе в гости, сейчас буравили его ненавистными взглядами. Из-за неудачи в деле с красной аномалией на участке брата от него все внезапно отвернулись. Что этот ублюдок и мужа напел на уши? — А я тебе еще должен что-то заплатить? — насмешливо переспросил Аракчеев и презрительно скривил губы. — Ты бесполезный никчемный червяк, который предал свою семью для собственной выгоды. — Не понял. Константин не ожидал такого ответа. Он почувствовал, как застучал пульс в висках, а каждое слово князя доносилось до него через какую-то пелену. — Да с такими, как ты, я никогда дел не хочу иметь, — продолжал Рахчеев. — Ты же ненадежный. Или задание провалишь, или предашь меня, как к свою семью. — Что? — выдавил осившим голосом Константин. — Это я предатель? — Ты воспользовался мной, гнида! Да я тебе сейчас собственными руками! Граф раскраснился и хотел отправить ментальную атаку. Но его тут же заблокировали. Все находящиеся в кабинете главы родов были сильными магами. Но это сделала охрана князя, который сразу же накинул на него магический пузырь, который исчез, впитывая в себя заклинание. — Вы видите этот кусок дерьма? — угрожающе посмотрел на него Аракчеев и махнул своим телохранителям, которые уже окружили Константина. — Еще появишься здесь? За себя не ручаюсь. Два амбала с активированными жезлами в руках контролировали каждое движение графа. Еще двое подтолкнули его к выходу. Константин Черкасов проскрежетал зубами. Нападать при всех было верхом глупости. Да и шансов у него не было. Когда он уже выходил из кабинета, услышал насмешливый голос Аракчеева. «Господа, не обращайте внимания. Иногда приходится работать со всяким сбродом!» Послышались смешки. А сын князя грубо толкнул его в спину, плюнув вслед. «Шел прочь, кусок дерьма!» Выкрикнул Илья Аракчеев, злобно скалясь чтобы твоя жирная жопа больше здесь не появлялась, иначе спущу бойцовских собак». Граф ничего не ответил. Он сжал губы, заскрыждав зубами. А когда его проводили до автомобиля, он прыгнул на заднее сиденье. «Поехали!» — крикнул он грубо водителю. «Эти твари поплатятся за весь позор, которым перенес Рокчеевское отродье. Что князек, что его сынули, они за все запретят и пожалеют, что так с ним обращались. Очень сильно пожалеют!» На следующий день мы встретились с Юлей в столовой между парами вместе пообедали. У нас с отцом был серьезный разговор, призналась она, и тяжело вздохнула. Даже не ожидала, что он так рассверепеет. Впервые его вот таким видела. «И про меня он отзывался очень лестно», — ухмыльнулся ей в ответ. «Даже не спрашивай», — побледнела Юля. «Столько грязи в адрес твоей семьи вылил. Я пыталась протестовать, но было бесполезно». «Понятно», — я допил черный чай с лимоном. «Ну, пошли, что ли? Скоро занятия начнутся». «Ты не подумай...» «Я и не думаю прекращать с тобой общаться», — пробормотала Юля, положив ладошку на мое запястье. «Мы уже общаемся, как видишь», — улыбнулся я. «А как и дальше встречаться вне академии, я подумаю об этом». «И как же? Тут вариантов нет», — удивилась Юля. «Пока не знаю, но придумаю», — ответил я, и мы встали из-за столика. А затем в коридоре разошлись. Я лишь заметил на себе чей-то пристальный взгляд. «И кто это за мной следит?» «Можешь определить?» — спросил я крыса. «Сам не понял», — признался он, «но точно кто-то справа». Я осмотрел толпу студентов, заходящих в аудиторию. «Ну что ж, Уранцова, есть здесь глаза и уши. Ничего удивительного, поэтому во время нашего общения на переменах лучше выбирать более безлюдные места. И крыс тогда сразу заметит шпиона». После следующей пары я вернулся домой. Переоделся, пообедал, затем направился к питомнику. Отец знал, что я собираюсь делать, поэтому вышел на крыльцо и прокричал мне вслед. «Удачи, сын! Будь осторожен!» Я махнул ему в ответ. Живчик и Мира с радостью встретили меня, когда я открыл магические капсулы. Почувствовал свободу, они опрометью выбежали на улицу. Хотя в питомнике у них было все, что нужно, прогулки на свежем воздухе ничто не заменит. После того, как питомцы вдоволь набегались, я повел их ко входу в аномалию. Живчик уже знал, что его может ожидать на той стороне, поэтому по его шерсти забегали искры. Он уже приготовился, Мира тоже была наготове, хоть и выглядела расслабленной. Я чувствовал ее состояние, которое передавалось по связующей нити. В аномалии все было по-прежнему. За исключением того, что мутантов стало меньше. Крыс принял физический облик и с довольным видом побежал рядом с мирой, виляя чешуйчатым хвостом. Мы прошли до места, где располагало гнездо свиноматки, но не встретили ни одного уродца. Неужели все ушли вслед за тварью? Я убрал мох, который закрыл камни и принялся складывать янтарные кристаллы в сумке. Их оказалось гораздо больше, чем мне сначала показалось. Я раскопал руками сухую серую землю и понял, что камни лежат в три слоя. О-хо-хо! Судя по всему, здесь хватит не только кредит закрыть, но и дом подлатать. Похоже, особняк ни разу не ремонтировали со дня его постройки. Скрипучая лестница, покосившиеся, потрескавшиеся стены, протекающая крыша. Вот что видит все, кто к нам приходит. Да и окно в моей комнате до сих пор закрыто плотной шторой. И дверь поменять, а то поставили какое-то скрипучее старье. «Хозяин, к нам кто-то приближается», — насторожно проговорил крыс. — Аж сюда фонит. Мир с живчиком тоже почувствовали замерли, глядя куда-то мне за спину. Я встал и резко обернулся, но никого не увидел. Только редкие черные бугорки теле отравляя воздух. — Крыс, сходил на разведку. — Ты что? Так сразу крыс! — недовольно протянул он. — Пусть живчик сбегает! — Для него это может быть опасно, ведь он не умеет превращаться в астрального зверька, — подметил я. — Блин, ну ладно! Что б ты делал без меня? Крыс скрылся за каменным поворотом, я же продолжил собирать кристаллы. Хорошо, что они просто лежали в земле, а не застыли в твердой породе. Прошло минуту-две, когда крыс отправил сигнал с требованием подсоединиться к его зрению. Я укрепил нить связи в лифману и переключился на то, что в данный момент видел крыс. Это была широкая расселена с пещеры. В кромешной тьме светились три глаза. «Крыс кто это?» «Мне-то откуда знать очередной уродец?» Вдруг послышался хриплый рык, и существо двинулось к выходу. Вскоре светящийся мох осветил лоснящуюся зеленую кожу, огромный рот и лапы с перепонками. Да это ж жаба-переросток! Оттолкнувшись от земли, жаба перепрыгнула метры три и, раскрыв безобразную пасть, схватила ярко-красным языком пробегающего мимо поросенка. Сначала послышался виск, а затем причмокивание. Мутант просто проглотил клыкастого мутанта. — О, какой язык! Предлагаю уродцу и живчику сразиться на языках. Ставлю на уродца! — У него язык толще и длиннее, — развеселился крыс. — Мира, Живчик, убить жабу! — приказал я. Питомцы сорвались с места и рванули к мутанту. Мира тут же распылила свое облако и нырнула в него. А Живчик вздыбил шерсть, готовясь бить молниями. Жаба издала хриплое рычание, развернулась и хотела сбежать, но мои молодцы не позволили. Сначала Живчик выпустил подряд пять молний, притом таких мощных, что я от него не ожидал. Правда, в жабу попали только две из них, оставляя черные ожоги на спине. Этого хватило, чтобы мутант остановился и начал содрогаться от полученных разрядов. Жаба выстрелила в сторону живчика языком, но он вовремя сместился. Штаб! Жабий язык влезался в стену пещеры. А теперь выстрел живчика. Его плеть достигла челюсти твари и скрутил их. Да так резко, что зубастые челюсти огромной жабы сжались. Эта тварь прикусила свой собственный язык. И то ли промычала, то ли громко проквакала... Облако с мирой уже достигло жабы, и пылающие красным когти замелькали в пепельном тумане. Пантера добила мутанта. Отличный командный бой. Мои питомцы легко справились с довольно грозным монстром. Они уже точно находятся в высшей средней ступени развития. Пока я собирал оставшиеся кристаллы, мир и живчик под руководством крысы обошли всю округу и убили одну уродливую несушку, а также барана с волчьими клыками. На обратном пути... Я проверил их состояние и отметил, что для обоих питомцев прогулка в аномалию пошла на пользу. Магические источники увеличились. А это значит, что они все меньше нуждаются в подпитке извне. Притом их способности прогрессируют. Накормив зверят ты рассадив их по капсулам, я двинулся к дому. В это время в кармане зазвонил телефон. «Привет, Володя», — послышался бодрый голос Аркадия. «Приветствую». «Слушай, я отчего звоню? Ты ведь будешь участвовать в московском турнире?» «А он скоро». «Блин, столько дел навалилось, что совсем забыл об этом состязании. Конечно, я буду участвовать. Отличная возможность проверить возможности своих питомцев и посмотреть, чего добились другие. Ну и реклама, как говорил Аркадий, точно не помешает. Пока клиенты, которые взяли у меня контакты, на вечере Белоцветова не особо спешили мне звонить. Они все еще раздумывали». «Думаю, да, буду участвовать», — ответил я Аркадию. «Тогда не затягивай с регистрацией», — ответил он. «Ссылку на сайт я скинул тебе на почту». Когда Аркадий сбросил звонок, я уже заходил домой. Увидел в дверях гостиной отца и Славика. «Ну давай, показывай, что ты там накопал!» Глаза брата горели жадно наживой. «Можешь даже не мечтать о большой сумме. Мы пока что отдаем долги и, и строимся. объяснил я, затем снял с плеч две тяжелые сумки, доверху набитые камнями, затем раскрыл. Кристаллы искрились теплым янтарным светом, а от мощной ауры все невольно задержали дыхание. «Вот это да! Охренеть!» Славик, словно завороженный, смотрел на камни. «Кому продашь?» – спросил отец. «Есть один скупщик. Берет по хорошей цене», – объяснил я. «Только не продешеви. Знаю я их. Того и гляди, облапошит», – пробручал глава семейства, но позволил себе улыбнуться. «Не волнуйся, отец», – успокоил я его. «Я за всем прослежу». Закрыл сумку и вызвал такси. Славик напросился ехать со мной для безопасности, – как пояснил он. «Толку от него, конечно, мало, но я был не против». Нужно, чтобы и братец хоть немного поучаствовал в семейных делах. Скупчик обрадовался, увидев меня из греб, все со стола освобождая место. Только сейчас я обратил внимание на позолоченную табличку на его столе, где было написано его имя. Железнов Роберт Генрихович. — Добрый день и добро пожаловать. Я вам всегда гад. Он протянул руку. — Приветствую. Я пожал протянутую руку. — Сколько камней принесли на этот хас У меня как раз есть клиенты, которые готовы купить янтарные кристаллы. Он прошелся взглядом по моим карманам и вопросительно уставился на меня. «Э, «Все здесь», — улыбнулся я, поставил две сумки на стол, открывая их. У Железного аж очки запотели. Он снял их, удивленно пялись содержимое сумок. Первые несколько секунд он замер и даже дышать перестал, а потом еле слышно выдавил. «Ско... «Сколько здесь?» «Не знаю, сейчас вместе пересчитаем», — довольно улыбнулся я. Железнов принялся выкладывать камни из сумки и пересчитывать. — С вас пятьсот сорок тысяч, — подсказал я, быстро подсчитав в уме, когда последний кристалл лег на его стол. — Пятьсот сорок, — сглотнул он и озадачно посмотрел на меня. — Таких денег наличными у меня здесь не бывает. Вам нужно будет подождать хотя бы до завтра, чтобы я успел снять со своего счета в банке. — Не надо ничего снимать. Отправьте на мою карту. — Так даже удобнее, — улыбнулся я и вытащил из кармана телефон, чтобы продиктовать ему номер. — На карту? Ну, хорошо. Сейчас он был немного огорчен. Что же ты хотел провернуть, жук хитрый? Но в следующий раз я такую большую партию не приму. У меня обороты гораздо скромнее, поэтому может не хватить денег, чтобы расплатиться. Задумчиво ответил Железнов и вдруг заблестел глазами, словно его синило Но могу подсказать контакты знакомого скупщика, который приобретает крупные партии и при том по выгодной цене. Хорошо буду иметь в виду, кипнул я. Не уверен, что в ближайшее время у меня появится еще одна... Такая большая партия. Я выгреб все, что было под гнездом свиноматки, хотя... Это было лишь одно скрытое место. А сколько их еще будет? Скупщик отправил мне нужную сумму на карту, о чем тут же оповестило сообщение. «Приятно иметь с вами дело», — Железнов протянул руку сначала мне, затем Славику. «И нам безумно приятно, да?» — хохотнул обрадованный Славик. «Не понравился мне этот скупщик. Мутный какой-то и взгляд. плотоядный. в полголоса проговорил Славик, когда мы вышли на улицу. «Я тоже заметил, но пока он делает то, что должен, и не сует нос ни в свои дела, я буду с ним работать. Куда теперь, домой?» «Нет, сначала в банк. Не будем откладывать это дело». Учреждение находилось на ближайшем перекрестке, поэтому мы быстро дошли до него и едва успели. До конца рабочего времени оставалось чуть больше десяти минут. Я подошел к ближайшему окошку, из которого виднелась миловидная девушка. «Добрый вечер», — она улыбнулась, обнажив встроенный ряд белоснежных зубов. «Добрый вечер, милая леди», — кивнул я. Я бы хотел закрыть кредит на имя графа Черкасова Григория Афанасьевича». В это время мимо проходил представительный мужчина в дорогом костюме с сединой на висках. Услышав имя отца, он остановился как вкопанный. «Это же тот самый типок, который приходил в гости к отцу. Он сделал вид, что занят своими делами, шурша документами за столом напротив. А сам глазами и ушами был возле нашего столика. А вы точно погасите всю сумму или только ее часть?» Немного растерялась девушка, посматривая в монитор. «Я просто уточняю». «Да, именно», — ответил я. «Сейчас отправлю деньги на нужный счет. А вы проверьте и выдадите нам бумагу о том, что кредит закрыт». Когда девушка приняла деньги и закрыла долг, о чем с радостью сообщила нам. Управляющий за нашей спиной засуетился. Я повернулся, встречаясь с ним взглядами. Он как-то странно побледнел и уже держал в руках телефон, выходя на улицу. Понятно, что все это было организовано, я, кажется, догадываюсь кем. Но наоборот, это отлично. Раньше отдал крупный долг, теперь ни одного кредита нет». Засыпали долговую яму и только вверх. Чуть позже мы со Славиком вышли на улицу. Ты чувствуешь? Спросил меня братец. Что именно? Покосился я на него. Дышится как-то по-другому. Легче намного. Поделился он. А, ну конечно. Это свобода, брат. Засмеялся я, хлопнув его по плечу. Да что ж ты так сильно лупишь? Славик скривился от боли, а затем чуть не налетел с того самого седого мужика. Он все еще с кем-то говорил по телефону. Увидев нас, он тут же замолк. «Кредит закрыт, все!» — радостно крикнул я ему в лицо, проходя мимо. «Передавай привет Аракчееву!» Управляющий побледнел еще сильнее, что означало только одно. Я оказался прав в своих убеждениях. Когда мы доехали на такси до поместья, Славик выскочил с квитанцией во оплате и побежал в сторону дома. Ему не терпелось рассказать отцу, что еще одной головной болью стало меньше. Граф Константин Черкасов в торопях складывал вещи в огромный чемодан. «Люся! Не забудь принести сейф сейфа документы!» Крикнул он в раскрытую дверь спальни, обращаясь к своей супруге. «Уже взяла!» — прокричала она в ответ. «Кость, тут к тебе пришли!» «Ну, наконец-то!» Выдохнул он, бросил рубашку в чемодан, но аккуратно сложенной пачки денег. Все, что он накопил честным и не очень трудом, и вышел из комнаты. Трое магов-наемников слонялись по гостиной в ожидании хозяина дома. Граф закрыл за собой дверь и приблизился к ним. «Вы все выяснили?» — в полголоса спросил он. «Да». «Илья Роксеев сегодня в пять вечера встречается с артефактором», — ответил крепко сбитый маг с большой проплешиной на голове. «Выбрали неприметное место. Квартира на Соборном». «Ну да, понятно», — прикусил губу Константин. «Так-так, этому сукиному сыну будут передавать партию запрещенных артефактов. На Соборном они обычно для этого и встречаются». «Вам лучше знать, для чего», — отозвался Плешивый. «Ясно» а телефон этого аркадий смогли стащить оживился константин обижаете не стащите позаимствовать усмехнулся молодой маг в ярко красном костюме вытащил телефон из кармана брюк план константина был гениальным он убьет илью аракчеева чтобы отомстить за оскорбление лишит князя единственного наследника и пошатнет его авторитет заодно заберет кругленькую сумму и артефакты но и подманит своего племянника с которого все и началось как же он ненавидел семейку а затем Начнется веселое кино. Князь узнает об убийстве сына и полетит спасать своего сыночка, который будет уже мертв. И на месте убийства Ильи Рокчеева окажется Володька Черкасов. Возможно, война кланов. Точнее, клан Рокчеевых раздербанит в хлам Черкасовых. За всем этим Константин будет наблюдать, находясь на Кипре. Там его точно не достанут. И уж потом граф сообщит Рокчееву, что это он все сделал по видеосвязи. «Как же он хочет посмотреть на рожи этого ублюдка после этих слов!» «Ну, как сделать так, чтобы Володя пришел в нужное время и в нужное место?» «Все просто. Нанять хорошего иллюзиониста. Что он и сделал». «Так, готов?» — Владимир подошел к магу, который всматривался в фото Аркадия. «Да, сейчас». Наемник сосредоточился, и лицо его поплыло, а затем поменялось. «Ну как?» «Идеально!» — хохотнул Константин. «Все, давай, звони по видеосвязи этому ублюдку. Слова знаешь». Мак изобразил на лице беспокойство и тревогу, затем нажал на видеозвонок, связываясь с Владимиром Черкасовым. «Да, привет!» — услышал Константин голос Володьки. «Ты чего такой хмурый? Случилось что?» «Да, случилось!» — напряженно ответил иллюзионист, отыгрывая идеально каждое слово. «В общем, нам нужно встретиться. Дело касается твоей семьи». «Не понял. Говори сейчас, что произошло», — резко ответил Володя. «Это очень важная информация, не по телефону», — ответил Мак. «Приходи сегодня в пять на Соборный проспект». «Дом номер три. Восьмая квартира. Все, больше не могу разговаривать. Телефон отключаю в цели безопасности. Не опаздывай». Когда иллюзионист бросил звонок и выключил телефон, Константин радостно закричал. «Да это было просто великолепно. Володя еще не понимает, в какой он заднице скоро окажется. А может даже ничего не успеет понять».